Глава 16. Леннон. Когда я вхожу в парадную дверь, отец отказывается смотреть на меня. Кому-то из нас следует сделать первый шаг, но очевидно, что он все еще зол, поэтому я прохожу мимо и поднимаюсь по лестнице. Папа не может злиться на меня вечно. Добравшись до своей комнаты, я хватаю со стола ноутбук и сажусь на кровать. Из-за тревоги я откладывала экзамен по вождению — но Феникс только что дал мне чертовски вескую причину, чтобы с ней справиться. Менее чем через пять минут мой экзамен официально назначен на следующий день после его отъезда. Таким образом, я тоже смогу совершать эти 44-часовые поездки. Я как раз пишу Фениксу хорошие новости, когда раздается стук в дверь. «Входи». Выражение лица у папы все еще кислое, когда он заходит в мою спальню. Но, по крайней мере, теперь он готов поговорить. Я никогда не хотела причинить тебе боль. Начинаю я. Но я уже не маленькая девочка. Знаю. Выглядя побежденным, отец спускает тяжелый вздох и садится на край кровати. Расскажи мне об этом парне, Феникс. Я ухмыляюсь. Мое сердце пропускает несколько ударов. Но для начала он сказал мне зайти в дом и поговорить с тобой. Папа одобрительно кивает. Продолжай. Моя ухмылка становится шире. У Феникса непростая жизнь, поэтому он немного грубоват, но у него доброе сердце. Я опускаю взгляд на ковер. Сабрина и кучка ее прихвостней облили меня свиными помоями на вечеринке в честь выпускного. «Что?» — возмущается он. «Почему ты мне не сказала?» «Потому что мне было стыдно, и я не хотела, чтобы ты взбесился и принялся звонить всем родителям». Я заправляю выбившуюся прядь волос за ухо. В любом случае, Феникс был рядом. Он не только забрал меня с вечеринки, но и отвез домой к Сторму, чтобы я смогла принять душ. Я указываю на его футболку с группой «Папа Роч» возле моей подушки. Мне нечего было надеть, пока моя одежда стиралась, и он одолжил мне футболку. Морщинки на папином лице теперь намного заметнее, пока он все это осознает. Я рад, что он пришел тебе на помощь, но все равно хотел бы, чтобы ты позвонила мне». Он склоняет голову на бок. «А кто такой Сторм?» Я смеюсь, глядя на его реакцию. «Сторм — лучший друг Феникса и товарищ по группе». Какого бы прогресса мы ни достигли, он сгинул, как только я произнесла эти слова. «Он играет в группе?» Что ж, понеслось. «Да, и прежде чем ты начнешь психовать,» «Феникс невероятный!» «И клянусь, я говорю это не только потому, что он мой...» «Но ты понимаешь...» Я прикладываю ладонь к груди, где пьется сердце, готовое вырваться наружу всякий раз, когда я думаю или говорю о нем. Его голос, его талант... Он словно не из этого мира. Меня прерывает враждебное фырканье. «Подожди, пока он не разобьет тебе сердце». «Он не собирается этого делать...» Защищаюсь я, все больше расстраиваясь из-за предположения отца. Мало того, что он встретился с Фениксом всего на пару секунд, так еще и обстоятельства сложились не в пользу последнего. Несправедливо, что папа осуждает Феникса или нашу ситуацию. «Ты его даже не знаешь!» Вставая, он отмахивается от меня и от моего заявления. «Ох, я знаю! Я постоянно работаю с такими парнями, как он, помнишь?» «Они все нахальные, эгоистичные засранцы, которые желают только одного, когда дело касается девушек». Отец скрещивает руки на груди. «Я даю ему неделю, прежде чем он заменит тебя другой, а ты будешь рыдать в подушку ночи напролет. И вообще это самый великодушный прогноз». «Неправда. Феникс не причинит мне боль. Он сам так сказал». «Феникс так со мной не поступит» для такой умной девочки ты ведешь себя крайне глупо когда дело касается этого парня у этого парня есть имя внутри все сжимается от гнева и для такого замечательного отца сейчас ты ведешь себя как настоящий мерзавец нет ты не права возражает он я просто пытаюсь защитить ту что люблю больше всего на свете папа трясет пальцем в воздухе Не хочу, чтобы ты усвоила этот урок на собственном горьком опыте. Единственное, что я усвоила, это то, что ты не можешь смириться с тем фактом, что в моей жизни появился еще один мужчина». «Ненадолго», — усмехается он. В отчаянии я топаю ногой. «Папа!» «Откуда ты знаешь, что он не использует тебя, дабы воспользоваться моими связями? Ты когда-нибудь об этом задумывалась?» Он фыркает. «Разумеется, нет». «Потому что эти чертовы звезды в твоих глазах тебя ослепили!» После этих слов все мои надежды попросить отца помочь Фениксу и Сторму рухнули. «Плевать, он им не нужен!» «Понимаю, ты думаешь, что я просто старик, который пытается удержать власть, но я уже проходил через подобное. Я знаю таких парней, как он. Знаю, о чем они думают. Черт, я сам был одним из них!» Тогда папа должен понимать, что люди способны меняться к лучшему. Не то чтобы Фениксу это нужно, потому что он удивлял меня на каждом шагу. Каждый раз, когда моя неуверенность убеждала меня, что он пойдет направо, он делал все наоборот и сворачивал налево. Потому что Феникс заботится обо мне. И я не позволю отцу забить мне голову сомнениями. Ведь я всю свою жизнь верила, что отношусь к тому типу девушек, которые не могут заполучить парня. «Но это не так. Я не собираюсь продолжать ссориться с тобой из-за этого», — тихо говорит отец, направляясь к двери. «Но мне бы хотелось, чтобы ты ко мне прислушалась. Знаю, что папа говорит это лишь потому, что беспокоится и любит меня, но в глубине души я не сомневаюсь, что он ошибается насчет Феникса, потому что я люблю его».